Не неожиданно -не улыбнулась и заговорила тоном ворчливой бабки. Верно тебя, бешеным лисом зовут. Ладно, паршивицы такие. Пошли в дом, там поговорим. Не верю, как говорил товарищ Станиславский. Это стоит мне только повелеть, не просто так выскочила. И попытка ментальной атаки, хотя знает, что меня, так как остальных, ей не пригнуть.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 решив не форсировать и дождаться, пока старуха сама расколется. Вот, похоже, и дождались. Теперь, чтобы вас убедить, ей придется выдать хотя бы часть тех планов, которые у нее в отношении вас, сэр, имеются. А планы, надо понимать, очень для нее важные, иначе Нинея не сорвалась бы при первом же возникшем препятствии. Ну что ж, послушаем. А может, здесь поговорим, баба Нинея?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 Бабулю, которая мне жизнь спасла и от которой я ничего, кроме добра, не видел? Я, которого светлые боги так любят, что бабуля меня заворожить не может? Бзинь! подзатыльника от Мишки. Красава никак не ожидала и не только не смогла увернуться, но даже на какое-то время оцепенела от изумления. А Мишка, схватив Красаву за плечо, уже орал, как петька на своих ратников. «Бабуля на тебя, свирестелку, все силы тратит!»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 С каждым ответом голос Красавы становился все тише и тише. «Так где ты у меня страх увидела?» «Не молчать, отвечай. С чего про страх подумала?» «Почувствовала». «А если чувства и зрения по-разному говорят, что это значит?» «Не знаю». «Так вот, запомни, недоучка хуже не умехи Я тебе только подзатыльник дал, а кто-нибудь другой и убить может». Мишка опустился на корточки и притянул красаву к себе. Погладил по голове, зашептал на ухо. «Не печалься, красавушка, ты только начала учиться, многого еще не знаешь, но это не страшно, научишься. Ты умница и красавица, тебе ведорство дастся, я знаю. Станешь великой колдунью, и все мои ратники тебя почитать станут. Вот придешь ты к нам, а я воинов построю и доложу тебе». Светлая боярыня-красава, ратники воинской школы для смотра построены. И ты пойдешь вдоль строя, как бабуля сегодня, и все будут на тебя смотреть с любовью. Будешь каждому заглядывать в глаза и все про него понимать, а они будут рады любой твой приказ выполнить. А на меня, красавушка, не обижайся. В жизни всякое случается, и преодолеть сопротивление, сдержать встречный удар тоже надо уметь. Считай, что сегодня ты и этому учиться начала. Но одно запомни на всю жизнь — люди не куклы, видовство не игрушка. Забудешь — превратишься из ведуни в ведьму. Красава затихла у Мишкина груди, а он спиной чувствовал пристальный взгляд Немей. Слышать его шепот волхва вряд ли могла, хотя кто ее знает. Ты, красавушка, все правильно почувствовала, только это не страх был, а напряжение.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 Мне бабуле отказывать не хотелось, но и выполнить ее желаний я не мог. А ей обязательно нужно было, чтобы я ее желаний выполнил. Но заставлять силой меня она не хотела. Оттого и напряжения то, что ты почувствовала, но признаков страха не увидела. Понимаешь меня? Угу. Не обижаешься за подзатыльник? Красава отрицательно помотала головой. Мишка выпрямился, взял Красаву за руку повернулся к линеи лицом. «Прости, светлая боярыня за то, что при тебе твою внучку получать взялся, но такие уроки тоже нужны, настоящие учебы без них не бывает». «Все правильно, Мишаня, и говорил ты все верно, почти». «А что не так?» «То, что знаем только мы, а вам не дано. Был бы ты девкой». На лице Нинеи не было обычной улыбки, не улавливал Мишка на нем и отражение каких-то других эмоций, но почему-то был уверен. В мозгу Нинеи на батом бьется вопрос. «Кто ты, парень? Откуда ты такой взялся?» «Стража, встать!» Мишка за воспоминаниями даже не заметил, как прошел обед. Поднялся со своего места, вместе со всеми повернулся лицом в красный угол.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 Поплесся в свою горницу доделывать расписание занятий на следующую неделю. Однако учебные дела никак не лезли в голову. Все время вспоминался тот день, когда Нинея предложила вдвое увеличить численность курсантов воинской школы. Едва войдя в дом, Нинея велела красаве собирать на стол. — Да пиво принеси, у нас мужчина в гостях! Нинея радушным жестом указала Мишке на место во главе стола. «Садись, Михайло Фролыч, разговор у нас долгим будет». «Ну какой я, Михайло Фролыч, баба Нинея?» «Михайло Фролыч!» — с нажимом повторила Нинея. «Или мне с тобой как с мальчишкой разговаривать?» «Хм, «Да я же себе во внуки гожусь, если не в правнуки». «Ты мне в командиры моей боярской дружины годишься!» Нинея сделала паузу и вроде бы передразнила Мишку. «Если не в воеводы княжеские!» «Ну и шуточки у вас, баронесса. А с пивом, сэр, пожалуй, поосторожнее надо. Видовское. Будете потом мозги по всем карманам искать, хотя карманов-то как раз еще и не изобрели. Матери, что ли, идею подкинуть? Блин, о чем думаю?» Красава с поклоном поднесла гостю ковш. Мишка отхлебнул пару глотков и поставил посудину на стол. Демонстрировать вежливость, осушая ковш на последней капле, не стал. Нинея, понимающе усмехнулась и, едва заметным движением головы, отослала красаву в угол к остальным детишкам. — Значит, не хочешь моих ребят в учение брать? — Так, баба Нинея. — Чего опасаешься? Если хорошо их учить, то через 3 четыре года они станут годны для службы в латной коннице. С опытными ратниками, конечно, не сравняются, но опыт – дело наживное. Самое же главное, каждый из них сможет обучить десяток другой мальчишек, а те еще сколько-то. Лет через 10-15 в здешних местах появится сила, способная на равных противостоять княжеской дружине и неизвестно кому подчиненная. «Неизвестно кому подчиненная», – Нинея повторила последние Мишкины слова, не то с сомнением, не то с насмешкой. «Сам-то что об этом думаешь?» Ну нет, светлая бояриня, на эту удочку я сегодня не ловлюсь. Думать можно, если есть знания, а если его нет, то можно только гадать. И какое же знание тебе нужно? А деть обуть, вооружить и несколько лет кормить полсотни молодых мужиков — не пустяк. Для этого средства нужны, и средства немалые. Их надо где-то добыть. Первый вопрос. Откуда средства?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 Или все-таки с кем-то советовалась? Все равно, последние два вопроса самые важные. Пока не ответить никакого решения я принимать не могу. Да и потом, деда ведь еще убеждать придется. Но это-то она и без меня знает, но почему-то считает, что уломать в первую очередь надо меня. Попробовать обострить? Придется. Информацию надо выжимать по максимуму. — С ответом на второй вопрос согласен, а вот с ответом на первый — нет. — Прости, Нинея Всеславна, но это римляне говорили, что деньги не пахнут, а для меня пахнут. — строк ты, Михайло фролович Не в игрушки играем, Гридислава Всеславна, — в тон волхве ответил Мишка. — А если не в игрушки, — Нинея построжала лицом, — то должен понимать, если узнаешь, кто, то поймешь и чем пахнет.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 «Сейчас как выкатить такую информацию, после которой либо соглашайся, либо вперед ногами вынесут?» до да чего она тянет-то? Можно подумать, девственности лишается. Пивка, что ли, принять для разговору «Ты пей, Мишаня, пей, рыбкой вам закуси!» «Блин, все чует, как голый перед ней!» «Ну уж хрен вам, мадам Петуховская, хватит кругами ходить!» «Благодарствую на угощение, Гридислава Всеславна, но, видать, время для разговора неудачное. Пойду я!» Мишка поднялся с лавки, оправил рубаху под поясом. «Сядь! Ты мне гонор не показывай, я и не таких видала! Сядь, я сказала!» Мишка опустился на прежнее место, уставился на Немею в упор. «Сам сказал, что вправнуки мне годишься, изволь вежливым быть. Забыл, как надо разговор застольный вести?» Мишка сделал постное лицо и елейным голосом пропел. «Поздоровали, боярыня Гридислава Всеславна! Погодка-то нынче какова, скоро скотину на первую травку выгонять можно будет!» «Нискоморошничай!» Нинея в сердцах стукнула ложкой по столу. Странно было видеть, что она все никак не может выбрать верного тона для разговора. «Это не не это!» Мишке вдруг стало жаль старуху.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 привычное в те времена заполнение паузы. Вот Немея обалдела бы. Ну что ж, если нельзя закурить, то можно выпить. Пиво, позвольте вам заметить, сэр, отменное. Там такого не варят. И закуска тоже. Над головой раздался голос Немея. На, узнаешь? На стол перед Мишкой легла красная шелковая ленточка. Ух, мать твою!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 «То, что я прошу тебя сделать, нужно княгине Ольге. Этого тебе хватит?» Мишка чуть не ляпнул. «Да!» Прррр, «Стоять, сэр Майкл!» Бабка пытается использовать эффект неожиданности, чтобы не открывать карты до конца. «Кто же ей ленточку-то привез?» «Чудные дела, твои господи!» «Ну и мы, многогрешные, тоже кое-что, видали?» «Это...» Мишка кивнул на ленточку. «Знак или приказ?» «Они все равно...»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 С ней так не обращался, а может быть и вообще никогда. Мишка ковал железо, пока горячен. «Забыла, что у воинов тоже есть то, что для бабы его ума непостижимо? Или не знала никогда?» «Да я тебя...» «Сейчас долбанет. Ну уж нет». Мишка широко изо всей силы махнул рукой над самой столешницей. Посуда и еда полетели в Нинею. Та непроизвольно закрылась руками, давая Мишке драгоценные мгновения –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 Мишка покачнулся, попытался отмахнуться от детишек, и перед глазами все поплыло. Мишка понял, что падает. Достало все-таки, видно. Льющаяся на лицо холодная вода попала в нос. Мишка закашлялся, попытался отмахнуться рукой, но не вышло. Пришлось отвернуть голову. Вода полилась в ухо. «Хватит, красава!» Очнулся он. «Вставай, а не кого им, вставай!» Кончилась война. Мишка разлепил глаза, прислушался к ощущениям, вроде бы все в норме. Сел, попытался тереть лицо рукавом, но тот оказался мокрым. «Красава, дай ему чем утереться!» Нинея сидела за столом, и вид у нее был довольный до чрезвычайности. хренно не понимаю, блин, она же меня должна была!» «Вставай, Мишаня, вставай, все хорошо, не бойся!» «А я и не боюсь!»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 — Что это было, баба Нинея? — То, что и должно было быть. Прав, Корзин, толк из тебя будет. — Лисовин. — Так ты что, дурила меня? — Проверяла. не Нинея снова стала доброй, улыбчивой бабушкой. — Обижаешься? — На вас с дедом обидишься. Вы ведь сговорились? — Ну, баба Нинея, сговорились же. — Догадливый. — Значит...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 Я натурально на псих сорвался, ты поверила. Так что не всемогущий вы, баронесса, не всемогущий. Ну так как? Примешь теперь учеников? Нет. Неужто против деда пойдешь? Ну почему же? Он сотник, прикажет, я выполню. Но это будет его решение, а не мое. Сотнику виднее, он знает то, чего я не знаю». «Спектакль, блин. Давненько вы, сэр, в театре не были. Сейчас, по законам жанра, откроется дверь и войдет лорд Корней. Молодец, внучек, мы тебя испытывали, и ты испытание выдержал. Я, Вольгер, штурмбанфюре рад стараться. Если еще где дебош с битьем посуды устроить или, скажем, старухи морду набить, со всем нашим удовольствием». «Не-а, не входит, сотник. А что, собственно, изменилось?»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 «За ребятишек не беспокойся, и красавец, сначала рассказал, как люди срываются, потом сам же и показал, как это бывает, а я ее как раз и получила, как такого сорвавшегося угомонить». «Есть контакт!» — не уловила старуха фальши. «Блистать вам, сэр, на подмостках столичных театров!» Мишка даже слегка поерзал на лавке, чтобы не выдать своей радости. «А убеждать тебя почти не надо!»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 Я видел Только вот не припомню что-то. Это кто ж такой, баба Минея? Помнишь, княгиня Ольга мне поклон от Беаты передавать велела? Помню. биата бабка княгини. А еще она — про праправнучка дочери последнего древлянского князя Мала. Князь Мал успел тогда, еще до войны с Киевом, дочку за чешского короля выдать. Так что княжич Михаил Вячеславич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 Если католическая Польша или, чем черт не шутит, вообще папский престол, то вся операция в конечном счете направлена на ослабление Руси. И мне предлагается в этом участвовать. Одет он что, не соображает, к чему все это может привести? «Баба Нинея, но это же ослабит Русь. Мы же на руку латинянам действовать будем. Ты не думаешь, что все это ими и затеяно?» «А я что, сильно похожа на католичку?» «Ну ты можешь и не знать, политика такая штука!» «Это ты пока мало что знаешь!» Нинея немного помолчала, потом завела речь издалека. Рюриковичи своими усобицами, глупостью, жадностью всем уже осточертели. Одно благо от них, от степи славянской земли худо-бедно защищают. Мономах молодец, если бы святославичи в Киеве сидели, Давно бы уже все развалилось, но ему жить осталось недолго, что потом. За власть будут бороться три силы. Первая – Манамашичи и сыновья Владимира, если, конечно, между собой не перегрызутся, но, скорее всего, не перегрызутся, чувствую опасность. Вторая сила – Черниговские святославичи. Их много, и они уже порезали Черниговское княжество на уделы. Но народ их не любит за то, что не единожды приводили на славянские земли половцев, когда своих сил было недостаточно. Могут и в этот раз такую же пакость учинить. Но есть еще и третья сила – полоцкие князья. Знаешь, почему Полоцк с Киевом на ножах уже больше ста лет? Владимир Святой, когда собрался принимать христианство и жениться на цареградской принцессе, отослал свою жену Рогнеду обратно в Полоцк. Да не просто жену, Нинея сердито повела плечами и нахмурилась. Когда Владимиру Святославичу пришла пора жениться, Ольга Киевская посватала ему полоцкую княжну Рогнеду, но полоцким князьям показалось зазорным отдавать Рогнеду за сына рабыни. Они ответили отказом и отказом грубым. Тогда дядька Владимира Добрыня и киевский воевода Асмунд Полоцк на щит взяли. По приказу дядьки Добрыни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 Взял да выгнал ее, как девку гулящую. «Владимир святой! Хрен собачий собачьей, чтоб ему на том свете!» Ругнулась Нинея, что называется, от души и с видимым удовольствием. Умение доброй бабушки дернуть крепким словцом не то, чтобы сильно удивило Мишку, но впечатление произвело. А Нинея продолжила. «Думаешь, стерпела Рогнеда?» «Нет!» Владимира убить по ее наущению пытались, «Да не вышло!»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 примерно 10 лет мне через 10 лет будет 24 первому набору курсантов в основном столько же по нынешним временам зрелые мужчины и княжеч михаил совершеннолетний будет не не значит рассчитывает дожить одет а, а князь вячеслав Ярославич клёцкий а если все начнется раньше помнится боярин ффедор говорил что на спокойную старость надежды слабые. — И что же мы во всей этой заварухе сделать сможем? — Пока ничего, но думается мне, что мономашичи какое-то время у власти продержаться смогут. Нам бы еще лет десять времени выгадать и подготовиться как следует, а потом… Ты сам подумай, природный славянский князь, которого все, кто в светлых богов верует, примут как своего, и одновременно Рюйкович, которого и христиане признают.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 не судьба. Но все это многолетнее дело. Замужество Ольги за Вячеславом, переезд Вячеслава из Смоленска в Туров были наверняка и другие непростые дела. Ведь не обошлось же без волхвов. Умный ты, Мишаня. Верно, не обошлось. Есть еще у нас и силы, и влияние, и доброходы в самых разных местах. И народ еще светлых богов не забыл. Но явно выступить, открыто себя показать мы уже не можем. Все дело погубим. Последний случай нам выпадает, другого уже не будет. Да и видение твое, Василий, из степи наступающие. Подтверждается оно. Действительно, времени мало осталось. Кем подтверждается? Мишка от удивления даже чуть перестал на лавке. Подтверждается и все. Нинея всем своим видом продемонстрировала дальше развивать эту тему не намеренно Ну так что, берешь учеников? Беру, только с дедом поговорить надо. Не так-то это все просто. А я и не говорю, что просто. Корзню сейчас и самому нелегко, на него в самом ратном ножи точат. Часу, часу не легче, блин. Неужели правда? Кто точит? Он сам тебе расскажет, а от нас не запнулась, потом подправилась. От меня. От меня тебе помощь всякая, какая понадобится для воинской школы. Будет. Корм для учеников, мужики для строительства, брони, оружие. Брони-то ты где возьмешь? Полсотни доспехов, недешевая вещь. Дядька твой Никифор привезет. Что? И он тоже? Поразился Мишка. Сюрпризы сыпались, как из рога изобилия. «Купцам твердая власти и порядок выгодны», — пояснила волхва. «Но пятьдесят доспехов — это даже для него неподъемно. Я свою полусотню только потому и могу вооружить, что добычу у Тати большую взяли, они не обоз с ранеными дружинниками разбили». но Никифор Тачай ни один. Таких купцов, которым доспех купить, не неразорение много есть». «Ага», — не удержался от колкости Мишка, «особенно если у того, кто откажется». «Вдруг склад сгорит или еще какая-нибудь неприятность случится?» Нинея хитро улыбнулась и ответила без малейшей тени смущению. «Не без того, так и Христос ваш делиться велит». «Не нравится мне все это, баба Нинея, сомнительно и ненадежно». «И что же тебе сомнительно, Мишаня?» За все разговоры Нинея впервые назвала Мишку ласковым именем. «Сомнительны мне три вещи, баба Нинея».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 Мне тяжело вздохнула. Не оправился еще, Но знающие люди обнадеживают. Выздоровеет. Мишка кивнул, принимая, ответ хмури и изогнул второй палец. Второе сомнение моё в числе войска. Если в течение 10 лет принимать в военную школу по сотне парней, то получится 1000. С одной стороны, не так уж и много. Киевский великий князь, как я слышал, в 10 раз больше выставить может.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 Нинея сделала движение, будто отмахнулась от мухи. Поверстаешь в бояре своих сотников? Воевода. Блин, да это же настоящая программа. Десятилетний план подготовки к созданию суверенного государства. Все продумано. Структура, кадры, ресурсы. Неужели все сама Нинея? Нет, не может быть. Кто-то опытный и знающий, да не один с ней работал. Чувствуется коллективное творчество. Но пока это все лишь теория. Впрочем, можно проверить. «Поверстать-то в бояре легко. Да только куда их сажать?» Мишка вспомнил дедово высказывание об иеромонахе Иларионе и добавил. «А даже если и посадишь, примет ли их земля?» «Молодец!» Нинея расплылась довольно улыбки. «Умница о главном спросил. А только и мы не дураки. Ты думаешь, куда корзень своих новых бояр сажал?» Да туда, куда я, указала. Он за этим ко мне и приезжал, а ты, поди, решил, что просто из вежливости? Ратнинская сотня сто лет на этих землях силой продержалась, но вечно воевать нельзя. Настала пора своими становиться. И Дреговичем пришла пора, признать, что в Ратном сплошь их родня живет. За сто лет сколько девок замужем в Ратном оказалось? Да в каждой семье. Вот о том у нас с твоим дедом разговоры и был.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 «Ровесник моему деду, но князь без княжества, да еще и очень нелюбимый мономахом и мономашечками». «И об этом у нас разговор с Корзнем был?» Казалось, у Нинеи есть ответы на любые вопросы. «Дед твой честный муж, родню покойного друга в беде не забудет». Только Нинея пожала плечами, словно речь шла о чем-то не очень уж и важном. «Все зависит от того, как эти князья сами себя поведут».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 «Да дослушай да, ты!» «Нет, я сказал!» «Не дал Нинея, продолжить Мишка. Совсем обалдели со своей едвигой. Думаешь, я не знаю, что королевские короны Папа Римский раздает только католикам? Еще одну мясорубку устроить желаете? Сначала крестили Русь огнем и мечом. Теперь перекрещивать будете?» «И это Велесова волхва!» «Да Дреговичи тебя сами как капусту нашинкуют, и Ратнинская сотня поможет, а едвигу с пацаненком в Польшу кнутами погонят!»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 «Да замолчи же ты, наконец!» Снова, как и в начале разговора на улице, это был вскрик обиженной женщины. Впрочем, и Мишка уже не знал, что еще можно сказать, и замолчал бы и без ее просьбы. Нинея оперлась локтями на стол, обхватила ладонями опущенную голову и замерла, не глядя на Мишку. Из угла, где тихо сидели Нинеи и внучата, на Мишку уставилась красава.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 То есть с ней как с обычной бабой разговаривать можно. Додумать мысль не удалось. Тебе сколько лет? — спросила вдруг Нинея, не поднимая головы. Три, скоро четырнадцать. врешь вру. Так сколько? 13. Нинея тяжело вздохнула, выпрямилась на лавке и обернулась к красаве. Та вся так и подалась навстречу бабки. Волхва ничего не сказала, лишь одобрительно кивнула, слегка прикрыв глаза. Красава так и расцвела счастьем. Видимо, бабкина похвала, даже такая скупая, была для нее редкостью. Так это она впервые детишек под контроль взяла. Почувствовала, как бабки трудно, и поддержала. Ну и девчонка. Елька и ровесница, а до сих пор все в куклы играет. «Сядь! Чего стоишь столбом?» «Да сядь же ты!»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 От неожиданности, от неожиданности, эх, был бы я девкой? Да нет, и не хмыкнула и огорошила Мишку в очередной раз. Была бы я мужиком, сидел бы сейчас и слушал. Или валялся бы с битой мордой. А исследовала бы. Сопляк, а как ровня разговариваешь. Что ж поделаешь, если такими делами бабам пришлось заниматься, так уж светлые боги решили, я бы и сама рада была».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 Но я-то ее волховскому воздействию практически не поддаюсь, значит и относиться к ней должен с обычным мужским высокомерием. И она с этим смиряется. Обалдеть! А с чего, собственно, вы, сэр, вознамерились обалдеть? Представьте себе на месте Нинеи боярина Федора, к примеру, или того же Лукуга Воруна, не говоря уже о лорде Корнея. Как бы вы себя вели? Так же, как с Нинеей или иначе?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 Грядислава Всеславна, Мишка, постарался произнести это с максимальным почтением. «Ты в Европе долго жила?» 17 лет». Мне, кажется, даже и не удивилась Мишкиному вопросу. Замужем была за графом Палием. «Это в Венгрии?» «Это в Богемии». «А сюда как вернулась?» «Сбежала». «От мужа?» «От костра». «Ведунов, видишь ли, нигде не жалуют, если и крест завелся. Вот и меня вместе с дочкой. Годика еще не было. На костер везли. Сатанинское отродье сказали, пусть вместе с колдуньей горит. Да не довезли вот. Муж со старшими сыновьями налетели и отбили. Сами все полегли, а мне уйти дали». Казалось бы, голос волхвы должен был дрогнуть, но ничего подобного. Нинея продолжала говорить ровно, даже как-то монотонно, видать, все уже давно отболело. От всей мужниной дружины шестеро осталось. Привезли к княгине Беате, а она уже сюда переправила. Правда, не сразу. Два года я случая ждала, чтобы за мужа и сыновей рассчитаться. Псов Христовых на меня мужнин двоюродный брат натравил. Не сам. Жена змея подколодная научила. Уж очень ей графиней стать хотелось.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 И чем страшнее месть будет, тем больше пользы. Врагов в страхе держать надо. А себе облегчение этим не добудешь. Даже и не надейся. Наоборот, только хуже станет. Пустота настает. Не для чего жить становится. Ты думаешь, как меня Беата уломала этим делом заняться? Умна она, хоть и моложе меня. А тогда еще совсем девчонкой была. Только-только двадцать -только стукнула. Поняла, что мне цель нужна. Дело долгое и трудное. Очень долгое, может, на всю жизнь. Знаешь, когда я умру, Мишаня? Вопрос был настолько неожиданным, что Мишка даже не нашелся, что ответить. Впрочем, не менее ответ и не требовался. Вот сядет король. Ладно, ладно, царь Михаил Всеславич на трон в стольном граде Древлянском из Коростяне повергнет Рюриковичей, обратит в опрах Киев, тогда можно будет и уйти. Дело сделано».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 «А дочка?» Мишка в наглую проигновировал намет на окончании разговора. «Ты говорила, что вы вдвоем с дочкой спаслись». «А что, дочка, выросла, замуж вышла, детишек нарожала?» С каким-то странным равнодушием ответила Немея. «Детишки выросли, переженились, замуж повыходили. Обычная жизнь дара Волховского в ней не было». «Погоди, замуж повыходили?» Мишка с изумлением уставился на красаву. «А как же...» А, вот ты о чем!» не грустно усмехнулась. Да, время летит. Не внучка она мне, а правнучка. Помнишь, я сказала, что Биате только-только 20 стукнула. А сейчас ей уже под 70. Это ж сколько получается? 50 лет назад она уже была замужем 17 лет. Ну, выходила замуж никак не раньше 15. Выходит, ней уже за 80. Ну, «Подсчитал?» — насмешливо спросила волхва. «Зря старался. Я за графа Паля вовсе не девчонка, не смышленая выходила. Если тебе так уж хочется мой возраст знать, считай меня ровесницей Ратнинской сотни». «Ну, Беляна говорила, что вашей матери?» «Помню, помню». Нинея хитро глянула на Мишку, будто собираясь загадать ему загадку. «Это она так думает». «Ну и пусть думает, вреда от этого никому нет».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 Но и ты для меня не поскупись. вдвоём мы много чего можем. Мысль о создании державы, ну, если хочешь царства, тебе не прикид, я вижу. Так давай потрудимся вместе, пока у тебя своего стремления не появилось. А потом... Если найдешь для себя дело на всю жизнь, так вон, красава тебе мой долг вернет. Интересненький, в общем, вышел разговорчик и пищи для размышлений дал предостаточно».